Глава пятнадцатая. Катарина. Элли. «Значит, ради Алекса вы решили стать рабами?» — озадаченно хмыкнула я. «И как вы это провернули? Пришли на невольничий рынок и встали рядом с табличками на груди «Продаётся»?» «Можно и так сказать», — улыбнулся Сэль. «Мы отправились на слейвин Это планета, где каждый месяц проводятся аукционы гаремников. Там любой свободный гражданин...» может продать себя в постельное рабство за крупную сумму, причём с надеждой, что со временем госпожа даст ему вольную. Обычно гаремники надоедают за год и их отпускают, заменяя новыми. «К такому способу заработка частенько прибегают банкроты или те, кто крупно проигрался в казино», — пояснил Пайпсет. «Если ты не слишком стар, то можешь поправить финансы таким вот способом. А кому-то просто нравится жить на всём готовом и ублажать свою госпожу. У каждого в голове свои насекомые». Философский отметил цель «Мы нашли толкового юриста, который помог нам грамотно составить гаремный договор с устроителем аукциона. Главным условием мы поставили то, чтобы нашу компанию не разлучали. Поэтому нас поставили на торги партией. Но пришлось дать согласие на то, что нам в голову поставят чипы». Поморщился Кевин. «У них это стандартная процедура». «Ты была главной засадой», — хмуро произнёс Шатен. «Я изучил эти чипы вдоль и поперёк» и был уверен, что могу легко справиться с их настройками. А в итоге подставил парней. «И себя», — вклинился Сель. «Точно», — мрачно кивнул Пайпсед. «Чипы оказались модифицированными новинками из змеиного созвездия. Должен признать, наги — мастера своего дела». «Когда на аукционе нас купила Катарина Хельм, мы были спокойны. Всё шло по плану», — продолжил Кевин. А потом выяснилось, что Пайпс не может отключить эти проклятые чипы и мы оказались целиком во власти этой стервозной блондинки. Я пытался воздействовать на её разум, чтобы подтолкнуть к идее наведаться на фемлексию, поразвлечься там. Но Чип глушил мои попытки влиять на госпожу. Откат был такой, что начались повреждения мозга. «Кевин!» — сочувствием выдохнула я. «Сейчас уже всё хорошо, Элеонора. Ты меня исцелила!» — улыбнулся Брюнетт. «Я подключился к кораблю Катарины и попытался задействовать его мощности для нейтрализации чипа, но звёздный Хельм оказался для этого слишком слаб», — досадливо усмехнулся Кевин. «Признаться, я этого не ожидал. А потом нам дико повезло, и мы попали к тебе», — подвёл итог Миланцель. «Скажи честно, малышка, почему ты согласилась забрать нас с собой? Мы тебе так понравились», — подмигнул мне этот блондин. «Вообще-то я думала, что мне предлагают купить шкатулку», — смутилась я. Парни удивлённо застыли, а потом дружно рассмеялись. «Поверь, мы гораздо лучше любой шкатулки», — заверил Сэль. «И ключики у нас, что надо». «Прекрати, Торн», — пихнул его в бок Кевин. «Да я же правду сказал, Алоиз», — закатил глаза блондин. они в основном нормальные, не обращай внимания», — заверил меня Пайпсет. «Будем разбираться с остальными твоими вопросами или отложим на утро. По-моему, твой супруг уже сильно нервничает, дожидаясь тебя. Ещё немного, и он прибежит сюда снова». «Да, ты прав», — устало потерла я виски. «Остальные вопросы отложим на завтра. А сейчас давайте проясним главное. Значит, первым делом мы летим на Шарлиз, покупаем там на оранжевом рынке шкатулку обретения и с помощью этого артефакта отправляем Джейса к его Элли на землю. Потом быстро летим на Фимлексию вызволять Алекса. Я прикинусь богатой дамочкой в поисках развлечений, а вы будете изображать моих невольников». «Может, мне удастся как-то договориться с Леонардом Дорвейном и официально выкупить у него твоего брата?» «Посмотрела я на Кевина. Или обменять на какой-нибудь артефакт, чтобы обойтись без нарушения закона, побега и перестрелок». «Да, можно и так», — кивнул Сель. «Но есть одна маленькая поправочка. Тебе не придётся строить из себя богатую леди. Ты на самом деле обеспеченная аристократка». «Принцесса, а нам не нужно изображать рабов. Мы и есть твои гаремники». Так что мы легко пройдём проверку на детекторе правды при прибытии на фемлексию. Ни один таможенник не подкопается. Там ещё и детектор проходить надо, — встревожилась я. Но ведь я не совсем Эленор. Я папа Данка с планеты Земля. Вдруг это всплывёт в самый неподходящий момент? Об этом можешь не переживать, — уверенно махнул рукой Кевин. Если позволишь, я буду воздействовать на твой разум успокоительными волнами. Всё будет хорошо, вот увидишь. «Капитан Эленор Асанти, звёздный хельм пытается выйти с вами на связь. Пройдите в капитанскую рубку или отклоните вызов». Из динамика под потолком внезапно раздался мягкий женский голос из кино. «А?» — замерла я, испуганно посмотрев на парней. «Капитан Эленор Асанти, звёздный хельм пытается выйти с вами на связь. Пройдите в капитанскую рубку или отклоните вызов». Снова повторил робот. Дверь распахнулась, и в каюту быстро вошёл Джейс. «Элли, это Катарина. Активировать звонок или заблокировать?»